Глава двадцать девятая. Оборона семиглава. В Гранитоне царила растерянность. В углу тихонько поскуливала после удара Лазария и Елли. Кто-то всхлипывал, кто-то ходил из угла в угол. Глава Белого Ордена и Лени склонились над Алертом. Помогли ему сесть, принесли воды. Что происходит? Алерт! Начала было чара Филиппа. Это то, о чём говорила чароведа, вскрикнула Алена. Трилистник предал всех нас. Надо немедленно вернуться к семи глав и защищать его. В этот момент всё содрогнулось. Полыхнул фиолетовый свет. Раздался далёкий гул, будто грозный великан выбирался из недр земли. Началось, еле слышно прошептала Лени и взглянула на сестру. Та согласно кивнула, но не успела ответить, накатила силовая волна. Тресение оказалось самым мощным из всех, какие случались до этого. Пол уходил из-под ног. Остатки витражей сыпались вниз. Кто-то закричал. Сильнейшие чары валились с ног под воздействием силовых волн. Они накатывали словно цунами. Лени схватилась за Карине. Вместе они прижались к стене. В детстве обе боялись грозы, но рядом друг с другом им было не так страшно. Сейчас сёстры вспомнили об этом. Накатило ещё одна волна, а за ней следующие. Сопротивляться им было невозможно. Острова тряслись. Из старк крылья сокровенком не сад. Большое озеро ревело, вздымая огромные волны. Они разбивались о берега. Вода затапливала всё, до чего могла дотянуться. Трудно было понять, сколько продолжалось буйство силовых потоков. Время как будто остановилось. Гул, грохот, завывание, скрежет, стон земли. Лень, закрыв глаза, ждала, что вот-вот рухнут древние стены, разверзнётся пропасть и всё закончится. Где Грегор? Где Эльда? Почему они сейчас не вместе? Только надёжные руки сестры не давали ей лишиться чувств или разума, да ласковая поддержка Валимира. Он был слаб, но именно это спасало их обоих от мощнейших перегрузок. Другим чарам приходилось куда хуже. Филипп сорвала с головы обруч, зажала его в руке так, что металл впился в нежную кожу ладоней, оставив багровый след. Пересвет полыхал алым и белым. Алена схватилась за голову, скрючилась от боли на каменных плитах. На её чёрных волосах плясали огненно-красные блики. Разрушительный черанит беснавался, выйдя из-под контроля. Хаос повсюду. Но замок всё же устоял. Последняя волна схлынула, И наступила тишина. Жуткая после того грохота, что только что рвал пространство вокруг. Сёстры подняли головы. Закончилось или нет? Не знаю. Но тишина сменилась другими тревожными звуками. криками людей, воем драгончиков, хлопаньем крыльев перепогоненных шнырков, невесть откуда взявшихся. Они слетались в разрушенный зал гранитона, словно надеялись, что он сможет уберечь их от надвигающегося зла. Альена застонала, когда Алерт приподнял её, с трудом открыла глаза, пытаясь сконцентрировать взгляд. На щеке её Олела царапина. Чэри Филиппи помогли подняться Лене и Карине, подхватив её с двух сторон под руки. И совсем не было времени, чтобы прийти в себя. Жалкий совет семьи, а вернее то, что от него осталось, собрался среди руин, чтобы принять решение. Что будем делать, коллеги? спросила Карина. Надо защищать камнесад, решительно ответила её сестра. Этого хотела чароведа. Но положение выглядит безнадёжным, возразила Филиппа. Возможно, нам следует принять условия трилистника, чтобы сберечь драгоценные жизни. Чьи жизни, Филиппа? спросила Алена. Она так и не вытерла кровь с лица и от этого выглядела диковато. хотя бы тех, кто не может сам себя защитить. Ни за что не приму её условия, горячо воскликнула Леяни. Уж теперь-то эта двуличная тварь получит по заслугам. Не будем спешить. Мы сейчас в ответе за черавудие. От наших действий зависит, как будет выглядеть мир завтра. Я считаю, что нужно сконцентрировать силы. произнёс алерт. Какие силы, алерт? Растерянно отозвалась Филиппа. Наш орден никогда не проявлял агрессии, а теперь враг повсюду. Чераведа предупреждала нас об этом, когда просила подготовить оборону Комнисада. Сказал командир драгунщиков, сжав кулак. Необходимо следовать разработанному плану. «Но у нас больше нет драгончих», — вмешалась Карине. «Как минимум одна есть», — возразил Алерт, бросив взгляд на Елли. «Но даже если остальные драгончие не смогут взлететь, то мои ребята будут обороняться с земли». «Но это абсурд. Враги закидают нас с Феридами с воздуха», — сказала Филиппа. «Она всеми силами хотела избежать вооруженного столкновения». Чёрный орден прикроет нас, правда, Альена? спросил Алерт, сдвинув брови. Он взглянул на главу ордена Разрушительниц, и та внезапно протянула ему руку. "Драгончик, пожал её. Вместе с моими парнями может получиться неплохая защита. Надо только поторопиться, Лазарь скоро вернётся". В разрушенный зал Медленно вошёл человек, прислонился к стене, сложил руки на груди. В глазах его застыла тревога. Он некоторое время ждал, пока кто-нибудь обратит на него внимание. Наконец, потеряв терпение, присвистнул. Все обернулись. Алерт потянулся было за оружием, но вспомнил, что его сфера стрел остался у трилиственниц. Вошедший поднял ладони вверх на лице его заиграла усмешка Интересный поворот, сказал Грёсс. За ним появились фигуры ещё нескольких мужчин. Простите, господа из Ганы, боюсь, заседание сегодня не состоится, горько сказал Алерт. Ваше дело будет рассмотрено после, когда мы Разберёмся с неприятностями. Ага, это я уже понял. Мужчина выдержал паузу, осматривая то, что осталось от зала заседаний. У меня есть предложение. Предложение от изганов. А, скептически пробормотала Алёна. Только этого и не хватало. Что за предложение? Спросил Алерт, внимательно глядя на командира из ганов. По лицу Грёза трудно было догадаться, что он хочет предложить: воспользоваться ситуацией или помочь. Насколько я понял, три лестницы отравили ваших драгунчиков. Вы остались без крыльев. Да, если лазаре не солгала. Мой отряд в порядке. Могу предложить свою помощь. Помощь преступников вскинулась Альена. Грэсс смерил её тяжёлым взглядом. Если кто-то ещё позволит себе до суда назвать меня или мой отряд преступниками, будет отвечать за эти слова перед объединённым орденом. Своё предложение я дважды повторять не буду. В моём распоряжении отряд драгонщиков и запас боевых свиридов. Мы можем прикрыть вас с воздуха. Спасибо, Грёс, с волнением в голосе воскликнула Леини. Она чуть не бросилась обнимать его, но сдержалась в себе. Это даёт нам надежду. Вместе мы сможем противостоять трилиснику. Но не все в зале разделяли её радость. С чего это вы вдруг стали так добры к Чераводию? сдержанно обратилась к сганам Филиппа. Чераводье моя родина, гордо ответил Исган. Я сомневаюсь в том, что камнесад мне друг, но абсолютно уверен в том, что трилистник враг номер 1. Госпожа Ферра завещала мне отомстить Гару не за нас всех, и я намерен сделать это. Если камнесад принимает помощь, То я гарантирую прикрытие островов с воздуха. Но у меня есть условия. Слушаю. Какие условия? Нахмурился Алярт. Совет семи вернёт Объединённому ордену все права, утраченные во время переворота. предоставить нам право жить и работать на территории Чероводья без каких-либо притеснений и обвинений со стороны чар других орденов. Объединённого ордена не существует, сказала Альена. Он существует с тех пор, как перестали существовать ордена энергетиков и техников. Алерт задумался, повернулся к совету. предлагаю голосовать принимаем ли мы помощь из ганов объединённого ордена резко прервал его грёз да точно принимаем ли мы помощь объединённого ордена и готовы ли выполнить объявленные чаром грёзом условия я голосую за Лея не выступила вперед. «Я тоже за. Без них мы не справимся». «Ты не можешь голосовать. Ты не член совета», — напомнила ей Альена. Но Чара Карине поддержала сестру. «Я тоже за», — сказала она. Чара Филиппа поджала губы. Ей было нелегко проголосовать. «Ну решай же, Филиппа. Сегодня ты не сможешь воздержаться». поторопила её лени. Я бы не хотела принимать такие важные решения без ведома чароведы. чароведа, чародев в плену, напомнил ей Алярт. Тогда, я полагаю, нам следует воспользоваться предложенной помощью, кивнула целительница. Осталась ты, Алена. Повернулся к разрушительнице Алярт. Мой голос уже ничего не решает, усмехнулась та. Но я бы всё равно проголосовала за. Судя по тому, что наговорила тут Лазария, они все монстровым сошли с ума, и это нужно остановить. Грёсс даже не улыбнулся. Вот и договорились, сказал он и выпрямился. Сначала справимся с трелистницами, потом займёмся всем остальным. Каков план? Щар Алерт сжал кулаки. В первую очередь мы должны защитить комнесад. Так, хотела чароведа. Айстарк, о сокровин, мы оставим эти острова на растерзание кровожадным тварям из трилисника? воскликнула Лени. Мы можем взять эти острова под свою защиту, сказал Грёс. «Вас слишком мало», — покачал головой Алерт. «Это не ваша забота. Просто знайте, что мы за ними присмотрим». «Тогда действуйте. Думаю, три лестницы бросят главные силы на камнесад, потому что там усыпальница чаранитов». «Камни силы! Вот что им нужно!» — сказал чар Алерт. Но мы не можем оставить без помощи другие острова. Мы с радостью примем вашу помощь, командир Грёсс. Да хранит всех вас великий змей, проговорила Чара Филиппа. Тогда мы стартуем, криво усмехнулся Грёсс. Надеюсь, ещё увидимся. Медлить нельзя, кивнул Алярт. Все к чарапорту. Возвращаемся в Камнесад и приступаем к обороне. Особенно важно сохранить семиглав. Все ученицы сегодня там, под присмотром чара Питрига. — А ты, Алерт? — спросила Леени. — Я попытаюсь спасти чароведу. — Не глупи. Ты нужен сейчас в Камнесаде, — неожиданно мягко сказала Альена. Весь твой орден без тебя бесполезен человеда бы не одобрила это решение в живых садах наши девочки высказалась Карене Эльда Шани Чижана кроме них там все ученицы зелёного ордена сказала Алёна сегодня утром они отбыли туда на водоходах Здаётся мне, что живые сады сейчас самое безопасное место во всём Чероводии. Будем надеяться, что ты права, кивнула Лени. В любом случае мы вытащим их оттуда, но сначала надо защитить камнесад. Всё решили? уточнил Грёс. Время дорого. Пожалуйста, предупредите кого сможете об опасности. попросила его Лени. Получары не смогут защищаться, им лучше запереться в домах. Главное, чтобы твари, о которых говорила Лазарея, не застали их в расплох. "Я понял", буркнул Грёс. "Поработаем с нырками". "Нырки!" воскликнула Карине. "Надо разослать нырков, они помогут". "Пусть догоняют", усмехнулся Грёс. "Чай ралирт на пару слов". Он повернулся и вышел прочь. Командир Красного ордена двинулся следом. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы никто не мог их услышать, Грёз сказал: "Раз уж мы обо всём договорились, я готов поделиться боезапасом". "Что? У вас в семиглавии кое-что спрятано. Я расскажу, где". Шар Алярт выслушал недавнего врага с недоумением и тревогой. Он знал, что из Ганы что-то затевают, но всё равно был удивлён. В зывной сфереиды, в подвалах школы, там, где они хотели укрыть учениц в безопасном и надёжном замке Череведы, Змее в хвост. Гнев накатил на него. Но Алярт сдержал себя. Вместо вспышки ярости он протянул руку Грёзу. Сейчас не время для разборок. Пора действовать. Драгонщики объединённого ордена ждали командира снаружи. Они взлетели, соблюдая боевой порядок, а Грёз на ходу отдавал команды. Алерт проводил отряд долгим взглядом и мысленно порадовался, что сегодня эти бойцы на стороне камни сада. Затем вернулся в разрушенный зал. — Мой орден к твоим услугам, Алерт! — подошла к командиру Альена. Глаза ее горели странным огнем, камень в волосах искрился как никогда ярко. Разрушитель хотел разрушать. И сейчас драгунщику это даже понравилось. Спасибо, Алиена. Ваша сила сегодня бесценна. И мы поможем, — сказал Алиене. Руководи, Алерт. Мужчина кивнул. Давно ему не приходилось ввязываться в такую грандиозную схватку. Но учения в Красном Ордене проводились регулярно. Сегодня тот самый день, чтобы показать, чего стоит его ребята. Даже если их драгончии выведены из строя, парни сумеют дать отпор врагу. Витанис не мог найти себе места. С тех пор, как его лучшие друзья ранним утром покинули остров, он ждал новостей. Чар-Алерт, отправляясь в живые сады, оставил несколько распоряжений. Всем драгонщикам было дано указание готовить семиглав к обороне. Ученикам и наставникам некогда было скучать. Отряды действовали слаженно и четко. Все шло по плану, пока не начался перерыв. Во время обеда что-то случилось с драгончами. Одна за другой они принимались беспокойно выть, а потом ложились на бок и бились в судорогах. Лекари метались между животными и всем ставили один и тот же диагноз массовое отравление. Ребята, связанные с животными одним черонитом, тоже ощущали боль и страх драгончих. Самые чувствительные ученики сами слегли. Те, кто оказался покрепче, помогали товарищам, но никто не понимал, что происходит. Красный орден накрыла тревога. Временный командир изо всех сил желал возвращения Чара Алерта. Он явно был не готов к такому повороту. Несколько шнырков отправились на поиски командира, но никто из них так и не вернулся. Лекари разрывались между животными. Целительницы из белого ордена забирали в лечебницу самых тяжёлых больных. Витани сбегал между стойлами и помогал как мог. Он чувствовал себя хорошо, ведь его искра скрывалась где-то очень далеко, да и связь между ними давно разрушилась. Жуткое трясение застало орден в расплох, усиливая хаос. Животные бились в страхе, люди пытались их успокоить. Но и самим им было непросто. Тревожное ожидание повисло в воздухе. Наконец, появился чар-алерт, и сразу стало спокойнее. Командир очень спешил, выслушал доклад с хмурым лицом. Мрачнел все больше с каждым словом. Сказал решительно. — Да. Всем, кто может стоять на ногах, организовать оборону. Это не учебная тревога. Приготовить боевые сфериды, если они у нас есть. Сферидов полно. Недавно была поставка из Стрелисника, ответил один из мужчин. Те, что из Стрелисника, надо проверить. Если Лазарья сказала правду, то эти сфериды не боеспособны. На то, чтобы подтвердить эту догадку, ушло совсем немного времени. Трилистница не лгала. Боевой запас оказался пустышкой. «Ничего, ребята», — сказал Чар-Алерт. «Запас боевых сферидов есть в подвалах Семиглава. Спасибо и с Ганном. Но надо действовать очень быстро. Враг появится с минуты на минуту». Он в нескольких словах проинформировал бойцов о том, что происходит. «Ваша задача — защитить своих драгончих, пока они в столь уязвимом состоянии. Закройте стойло, приготовьтесь к бою. Командирам отрядов проследить за подготовкой. Несколько человек — за мной. Надо распределить боеприпасы». «А что мне делать?» — подскочил к нему Витонис. «А что мне делать?» — подскочил к нему Витонис. У тебя будет особое задание, быстро заговорил Алерт, положив руку ему на плечо. Правые и левые крылья оказались без защиты. Дела у них наверняка обстоят ещё хуже, чем у нас. Сможешь добраться туда с помощью Дельфи? Да, конечно. Что нужно сделать? Наш долг помочь товарищам. Надо доставить боевые сфериды на их острова. «Если с живых садов полезут какие-то твари, то Шапиру и Кавандосу будет нечем сдерживать их. Сокровенные Старк прикроют из Ганы, а крыльям надеяться не на что». «Да, командир», — с готовностью ответил Витонис. «Следуй за мной. Я выделю тебе людей, чтобы помогли загрузить сфериды. Сопровождающих дать не могу. Драгончих очень мало». «Мы справимся». Чар Алерт коротко обнял парня. Выполняй и будь осторожен. Эти твари, о которых говорила Лазария, они не пощадят тебя, если поймают. Дельфи ловкие, не беспокойтесь обо мне. Удачи тогда. На том и расстались. Работа закипела. Каждому нашлось дело. Каждая минута была на счету. Где-то далеко отсюда первые голодные завры уже выбирались на берег.